Занавес медленно пополз вверх, а я пока объясню вам, что же такое странное увидели молодые люди. Дело в том, что авансцена Бенуара делилась на две ложи. Одну из них занимали некоторые из лиц, о которых только что шла речь, а в другой сидел англичанин, ужасная пари которого наводила жуть на морока. Ему было лет 50. У него был лысый лоб странной конусообразной формы, брови расположенные в виде двух ломаных линий, выпуклые глаза поставлены очень близко друг к другу, длинный нос и массивный, как у щелкунчика, подбородок. Смотрите, смотрите, какие у него глаза! Он явно хочет испугать бедных животных. А для чего ему такая массивная челюсть? Господа, нет ли у кого с собой орехов? Адриена де Кардавиль действительно сидела в ложе над англичанином в обществе де Моринвали. Она сидела ближе к сцене и держала в руке громадный букет из редких индийских цветов. Зрители во все глаза смотрели на сцену, напоминавшую индийские джунгли. Адриена, вспоминая подвиг Джальмы, описанный в книге, смотрела туда же и не заметила... Что ложа напротив заполнилась Сначала в ней появился феринжи Затем джальма в роскошном костюме А затем там же появилась прелестная блондинка Одетая в безвкусный, но очень богатый наряд Смотрите, смотрите Да что такое? Где, где же еще можно такое увидеть? Да где же, где? Ложа напротив мадемуазель де Кардави. Да это же настоящий индийский принц. <связывая> Он пришел слиться со своей дикой природой. <связывая> а что за девушка рядом с ним? Не знаю. У нее в руках самый громадный букет роз, который можно было бы себе представить. А зачем она его в лицо тычет? Может, она съесть хочет? Никогда не видел более плутовскую и хорошенькую рожицу, чем у нее. Да, я хотел бы, чтобы эта девушка испортила мне жизнь.